На самом верху, первой, обычно пустой страницы, выцветшими рыжими чернилами, очевидно кусиным пером, четким старинным почерком с раздельными буквами в словах, с «Н» похожими на «Г» и «Д» на «П», тем характерным почерком конца XVIII столетия, который так наивно схож с печатным курсивом того времени, было очаровательно красиво выведено. Сия книга, замет наблюдений и опытов, начата отставным лейб-гвардией поручиком-князем Никитой Федоровичем Калязиным апреля 11 дня 1789 года в усадьбе Свистуны колязинской вотчины Пензенской губернии. Несколько ниже, посредине страницы, Круглым почерком николаевских времен со множеством завитков над большими буквами и с закорючками на хвостах выступающих букв вроде «Р», «Т», «У», «З» и тому подобное стояло. Сию книгу разыскал на ларьке у Сухаревой башни 24 апреля 1848 года и того же числа приступил к ее продолжению дворянин, Сергей Эрастович Гречухин. «Москва. Ситцев-Вражек. Свой дом». И еще ниже, мелким, легким, грациозным, без малейших нажимов, своеобразным почерком умницы, купца фантазера и математика, по мере слабых сил буду продолжать этот великий труд, оставленный мне по завещанию, как неоцененный дар – «Моим учителем и другом». Надворный советник Аполлон Цвет, 1899 года, апреля 3 -го, усадьба Червоная, Черниговской губернии Стародубского уезда. С почтительным, тревожным и умилительным чувством принялся цвет бережно перелистывать одну за другой твердые, как картон, желтые, как слоновая кость, страницы.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 и усталостью подумать только 17 букв из них надо выбрать 13 пять найдено сатан два раза а и того четыре Еще 11 или восемь или буквы опять повторяются по теории чисел возможны миллионы комбинаций сочетаний и перемещений ключ к страшной формуле гермеса трисмегиста утерян кем